вз несколько дней или недель в зависимости от квалификации жулика он исчезает а с ним как минимум и вещи новоприбывшего есть и другие более тонкие методы снятия кожуры с абрикоса и частенько когда иммигрант решает стать эмигрантом и уже погашает все долги государству его неожиданно задерживает как должника вчерашний заступник врач благодетельных аферистов за последнее время основательно правда поделы многие пополнили ряды безработных совесть думаете заговорила вот нет причина более деловая снизился приток клиентуры приезжающей на жительство в Израиль резко снизился урожай абрикосов такие дурные вести приводят в бешенство голландских сионистов Эти не обязаны непрестанно трубить о мифических тысячах людей, жаждущих поскорее вступить на землю, не столь обетованную, сколь милитаризованную, превращённую в казарму. Если выпадает редкая возможность выпроводить кого-нибудь в Израиль, голландские сионисты бьют в литавры, проводят шумные пресс-конференции и обязательно устраивают торжественные проводы. А на деле возвращающихся не сравнимо больше, нежели выезжающих. По этой линии у сионизма сегодня, как выражаются бухгалтеры, пассивный баланс. Но об этом не говорят на шумных пресс-конференциях. И всё же голландские евреи знают, что семье уtrechtского дантиста пришлось за бесценок распродать привезённое из Голландии имущество только бы расплатиться с бесчисленными долгами и получить столь труднодостижимую выездную визу. Откуда у вас столько долгов за каких-нибудь 5 месяцев? Жена-донтиста, не утратившая, в отличие от других беженцев, чувство юмора, разъясняет. «Счета мы оплачивали по-шалам-алейхимски, не забыли? Шнапс вы пили свой, два рубля, чаю-сахару не брали один рубль, и так до бесконечности». Стоп, стоп, как же это я позволил себе еще и еще раз процитировать Шалам-алейхима, враждебного еврейства у писателя, питающего своими сочинениями антисемитов. Диву даете, сочетатель». Мне тоже глаза на лоп полезли, когда я впервые услышал в Австрии от сионистов такую оценку творчеству выдающегося писателя-демократа. Правда, когда то же самое повторили сионисты в ФРГ, я меньше удивился, а в Бельгии уже совсем не удивлялся. К тому времени своими глазами я прочитал про странные рассуждения сионистских идеологов, почему к кромольному Шаломолехима следует издавать строго избранно. Прочитал на страницах той самой газеты, чье существование зависит от контрибуции и виноват пожертвований, столь суетливо взыскиваемых с еврейского населения бойкими голландскими сионистами. Впрочем, когда я уезжал из Голландии, сионисты проводили уже новое обложение. Побор шел на нужды израильского воздушного флота. Не нужно обладать большой фантазией, чтобы представить себе какого накала пикировского возникло по этому поводу между супружеской четой в Роттердаме. И мне вспомнились слова, услышанные на прощании от сумрачного владельца магазинчика бижутерии и сувениров. Недавно голландские сионисты провели у нас благотворительную акцию 100 дней для Израиля. Пожелайте мне дожить до акции 100 дней без Израиля. обкновенный сионизм. "А почему вас потянуло именно к Налу, в Брюссель?" так спросил меня, назвавшийся дежурным редактором сотрудник газетки "Ле Трибюн Сионист", когда я позвонил в редакцию и сказал, что хотел бы познакомиться с работой газеты. "В Вене мне сказали, ответил я, что именно в Бельгии и Голландии можно увидеть настоящих сионистов" в своём городе Аброцком неправду вам сказали мы самые обыкновенные сионисты и поэтому нам не зачем встречаться с корреспондентами из Москвы самые обыкновенные сионисты откуда такая ложная скромность не от стремления ли скрыть от посторонних глаз свою особую роль в системе международного сионизма в Голландии от госпожи Баркае я услышал то же самое что от брюссельского редактора Голландские сионисты такие как все. Можете мне поверить, я знаю сионистов и английских, и французских, и наконец израильских. Все борются за одно и то же, и с одними и теми же. Вот вам драматургу будет интересен такой случай. Есть в Израиле камерный театр. И вдруг новая афиша, пьеса Хана Калевина Королева Ван.